Глава 7. Развивайтесь по спринтам. Мы рабы своих привычек. Измени свои привычки, и изменится твоя жизнь. Роберт Кийосаки. Невозможно фокусировать внимание сразу на всём списке целей. Это очевидно. Гораздо легче развиваться интервалами по 2 месяца. Именно столько нужно человеку для освоения и закрепления новой привычки. Помните, что второй столбик на нашей доске желаний называется «спринт» на два месяца? Вот о нем и пойдет речь. Многие наши цели связаны с привычками. Например, ходить не менее 10 тысяч шагов в день, отжиматься, бросить курить, в том числе кальяны, начать пить свежевыжатые соки, научиться правильно плавать, отказаться от мяса и сахара, соблюдать диету, закрывать все кольца активности в смарт-часах. Делать инвестиции, проводить качественное время с близкими, читать, проходить онлайн-курсы, изучать иностранные языки, заниматься ежедневным планированием – все это привычки. В течение двух месяцев можно интенсивно заниматься боксом, чтобы поставить удар и научиться уклоняться. Как правило, базовых знаний достаточно, чтобы при необходимости защитить свою девушку. Сейчас обещаю. Когда я пишу эту книгу, в числе моих приоритетных привычек интервальное голодание. То есть приём пищи только в промежутке с 12 дня до 20 вечера, учёт калорий, тренировки 5 раз в неделю. В следующем спринте я планирую посещать школу шпагата, начать чистить зубы 3жды в день и заняться своим YouTube-каналом, каждый день снимать полезные видеоролики. Кстати, не рекомендую развивать более пяти новых привычек за один спринт. Будет сложно сфокусироваться. Легко посчитать, что в год при должном подходе вы комфортно выработаете около 30 полезных привычек. У каждого спринта должна быть цель, выраженная в цифрах. Не просто похудеть к лету, а похудеть за 2 месяца на 10 кг или прочитать 8 бизнес-книг. Чтобы избежать срывов, рекомендую найти наставника или человека, перед которым вы будете отчитываться. Идеально, если каждый день вы будете отправлять этому человеку письмо-отчёт как вы соблюдаете новые привычки. А если вы не отправили отчёт, то переводите человеку деньги, например, 2000 руб. в качестве штрафа. Поверьте, это очень мотивирует. У меня есть такой наставник, а мне по такому же принципу отчитывается человек 10. Это дисциплинирует. Накал страстей можно дополнительно усилить, если сделать большую ставку. Хм, предположим, пообещайте друзьям, что если вы не добьётесь цели, то сделаете что-то экстраординарное. Однажды мой товарищ дал слово, что если не похудеет на 7 кг, то всю неделю будет ходить на работу в домашнем халате и тапочках. Поверьте, для него это была сильная мотивация, и он сбросил лишнее кило, хотя никто не верил. Бывают и другие примеры. Игорь Манн сбрил усы, как только его издательство заработало миллиард рублей. Нет смысла спорить на такие вещи, как ящик коньяка. Вы его купите и забудете. Должна быть такая ставка, чтобы деньгами нельзя было откупиться. Такие челленджи рекомендуются не только для личной жизни, но и для бизнеса. Всем своим сотрудникам я купил игру в VR-хоккей после того, как отдел продаж выполнил план. В отделе внедрения CRM мы поставили всем кожаные кресла, как у директоров, а на прошлой неделе каждый аналитик получил по второму монитору за то, что их отдел двухкратно перевыполнил план. Долгой жизни сродни фильму День сурка. Монотонное перемещение между домом и работой и обратно. Но это же очень скучно. Всё происходящее важно наполнять смыслом и энергией. Так у вас гораздо больше шансов на успех. Например, вы можете ходить в спортзал просто так и за день в день делать рутинные упражнения. Но ведь можно наполнить этот процесс энергией и эмоциями. Как это сделать? Первое обозначить цель. Сформулировать точку Б. Это может быть задача по снижению веса к Новому году весить на 5 кг меньше. Или по силовым показателям, например, подтянуться 40 раз за подход. Второе составить стратегию достижения. Как именно вы будете худеть? Как будут проходить тренировки? Каким будет ваш рацион вплоть до распорядка всего дня? Третье устроить соревнование. Ну, допустим, поспорить с друзьями, а тот, кто больше всех скинет, получит вознаграждение. Четвёртое определить промежуточные показатели. План на день, на неделю, на месяц. Пятое. Определите штраф. Что будет, если вы не придёте к своей цели. Как вариант, в одном нижнем белье прогуляйтесь по центру города на лыжах с покатом, бросай куриц, ставай на лыжи. Шестое. Определите приз. Если вы худеете на нужное количество килограммов, то обещайте подарить самому себе путёвку в Париж, а тренеру Выплачиваете солидный гонорар. Так вы дополнительно мотивируете ещё и его. Или можете поехать в Париж вместе с тренером. Так вы превратите скучный процесс в захватывающий челлендж. Желательно придать ему ещё и публичности. Сделать пост в соцсетях о своих целях, итоговом вознаграждении и возможном наказании. Хороший челлендж усиливает вашу мотивацию. Я, кстати, постоянно бросаю вызов самому себе. Наполнив энергией и эмоциями свою деятельность во всех сферах развития, вы получите огромный заряд сил для достижения любой цели. Кстати, отличная тактика развития регулярно играв в шахматы. Ведь развивать мозг так же важно, как ходить в спортзал. Я подсадил на эту игру всех своих знакомых, друзей и коллег. На первый взгляд, она может показаться скучной, но когда вы сами попробуете, поймёте, что это совсем не так. Шахматные партии, как правило, проходят очень эмоционально. В игре зачастую приходится жертвовать какими-то фигурами ради интересной комбинации. Вы разрабатываете стратегию, и она срабатывает, или создаете ловушки, а ваши соперники на них попадаются. Так развивается стратегическое мышление. Шахматы хорошо тренируют логику, ведь э, все ходы в партии взаимосвязаны. Важно внимательно следить за ходом игры прокачивается аналитическое мышление. Приходится оценивать ситуацию на игровой доске и строить план действий. Заметно улучшаются память и концентрация внимания. Игра развивает системное мышление, учит достигать поставленных целей. И, конечно же, шахматы формируют стойкий характер. Когда ваша единственная цель является победа, вы чувствуете азарт, ищете пути решения, готовы отразить внезапную атаку и продолжить сражение. Это безусловно закаляет Через пару лет увлечения шахматами я заметил, что возможности моего мозга значительно выросли. Теперь, когда я сталкиваюсь со сложными управленческими ситуациями, в голове сразу же появляются алгоритмы для их решения. Многие успешные люди играют в шахматы. Экс-ладелец сети магазинов «Магнит» и собственник футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий увлекся игрой в восьмом классе и за два года стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом Сочи. Известен Любовью к шахматам и Билл Гейтс. Именно его компания Microsoft поверила в потенциал норвежского шахматиста Магнуса Карлсена и стала для него одним из первых крупных спонсоров. Карлсен и Гейтс встретились за шахматной доской в эфире скандинавского телеканала NRK в 2014 году. Чтобы победить действующего чемпиона мира хватило всего 9 ходов. Актёра Уило Смита играть в шахматы научил отец, когда мальчику было 7 лет. Однажды жена актера устроила ему сюрприз на День Святого Валентина, пригласив домой кроссмейстера Морриса Эшли. Уилл так увлекся, что они проиграли около трех часов. Арнольд Шварценеггер играл в шахматы во время съемок в Терминаторе 3. Позже Шварценеггер регулярно проводил шахматные соревнования Арнольд Классик. Шахматы, по моему мнению, лучшая инвестиция в детей. Немецкие ученые даже проводили занимательный эксперимент, В 2008 году учеников начальных классов разделили на две группы. В первой дети в течение года играли в шахматы 1 час каждую неделю. Во второй группе это же время школьники использовали для занятий математикой. Итоговые тесты показали, что участники первой группы значительно опередили своих сверстников по вычислительным способностям. Многие известные мне успешные предприниматели в детстве занимались в шахматных кружках. На мой взгляд, эта интеллектуальная игра гораздо важнее для развития детей, чем другие спортивные секции. Домашнее задание. Первое. Определите список привычек, не более пяти, для развития на следующие 2 месяца. Один спринт. Второе. Сформулируйте для каждой из них математическую цель. Третье. Устройте себе челлендж